Глава 17. Новые союзники Расставшись с друзьями, я накинул сокрытие сущности и вернулся в Кинему. Там присмотрел внешность высокомерного имперского эльфа, и пасынок Ктулху Манки Ренч исчез. На свет родился Трататанос, тёмный эльф-лучник 309 уровня. Затем я забежал в гильдию начертателей, скупил всевозможные рецепты, а оттуда помчался к портальным залам перевозчиков. Приобрел билет в шаг и без проблем прошел через портал. В шаге я убедился, насколько огромен ажиотаж в преддверии грядущего ивента в пустыне. Проезжая главную площадь напротив Императорского дворца, увидел столпотворение хай-левелов, причем не только темных, но и нейтралов. Очереди тянулись на несколько кварталов аж до портальных залов отбытия. Гильдия перевозчиков всем имперцам открыла маршруты на фронтир Содружества, где, кажется, формировалась просто невиданная союзническая армия. Радовало только то, что все они, прежде чем добраться до храма Теомат, встретятся с агрессивными пустынными мобами, каждый из которых как минимум на 100 уровней выше. Все в шаке поражало мрачностью и величием, и высоченные толстые стены, рассчитанные скорее на титанов или даже кого покрупнее, и чудовищные центральные городские ворота, через которые пестрым потоком лились толпы орков, троллей, минотавров, огров, темных эльфов, драконидов, вампиров и представителей прочих темных рас, объединенных под жестокой дланью императора Крагаша. Одни говорили, что в жилах Крагаша течет кровь не только орков, но и гигантов. Правитель отличался колоссальным телосложением. Другие уверяли, что все куда банальнее дело в прадедушке Огре. Как бы там ни было, столицу империи темной отстроили под стать репутации правителя. Она подавляла монументальностью. Таверну «Гнутое копье» найти оказалось непросто. Город Шак архитектурно отличался от всего, что я знал и видел. Казалось, орки терпеть не могут прямые линии, от того улицы, к каким я привык, в Шаке отсутствовали. Были тысячи разнообразных строений, возведенных безо всякой логики и порядка. Каменные, деревянные, какие угодно, но все высокие и многоэтажные. Между зданиями протягивались разномастные, в том числе и веревочные, мосты, причем не обязательно горизонтальные. Мне помог городской стражник. Закованный в черные доспехи орк спустился на виверне, существе похожем на маленького дракона, только с одной пары лап, задних. Вторую заменяли крылья, как у гигантского нетопыря. Орк прорычал что-то на наорочьем, понял, что я не владею языком, и перешел на ломанный всеобщий. «Лично я знать четыре таверны такого названия. Кого именно ты искать, проходимец?» «Мне нужен хетран Не знать такой. Слушай тогда, где есть четыре таверны». После объяснения стражника у меня на миникарте появились четыре метки. Выявить среди них нужную таверну оказалось легко. У орка стражника имелись проблемы с пониманием всеобщего языка. Мне были предложены таверны «Сломанное копье», луживое копье», «Гнутое копье» и ресторан «Два кривых копья». Я поразился в копьям и направился к нужной таверне — «Гнутому копью». Хорошо хоть не пешком, а на меха-страусе. Засвечивать легендарного дракона не хотелось, да и грозе крылья здесь расправить негде. «Гнутое копье» располагалось на третьем уровне шака в местных трущобах. Первый уровень, то есть землю, покрывал толстенный слой навоза, грязи и мусора. И там, очевидно, никто не рисковал прогуливаться, кроме меня и чумазыхарчат тральчат и прочих огрят. Среди них я заметил двухголового малыша-огра с книгой в руках и удивился. Он сидел в уголочке, одной головой читал, а другой наблюдал за играющими детьми. Я даже не понял, чему удивился больше, двум головам или книге. В руке огренка поблескивало льдистое сияние какого-то заклинания. Мое появление в таверне осталось без внимания. Она почти не отличалась от подобных заведений в Даранте или кинеме если не говорить о публике. Да и ассортимент алкоголя, наверное, был иным. А, и еще потолки были раза в два выше, в расчете на долговязых троллей, рогатых минотавров и огров-здоровиков. Народ гудел, звенел посудой, чавкал, роготал, перекрывая тревожные ритмы одинокого тролля-барабанщика, теряющегося на сцене в сизом дыму. Он самозабвенно играл, не выпуская из зубастой пасти длиннющие сигары. Я старался не глазеть на непривычные лица. Спотыкаясь о вытянутые ноги и распростертые тела, упившихся в хлам, добрался до ближайшей официантки, вымотанной брутальной арчихи с татуированными висками и серьгой в носу. И спросил, знает ли она хитрана. Если верить словам гномки Китти, именно он может навести меня на след культистов Марены. «Товарищ!» Во всю мощь легких, перекрикивая и барабаны заорола Арчиха. «Мне нужен хетран Повысив голос и сделав ударение на имени, уточнил я. «Товарищ хетран Рыкнула Арчиха. «Не знаешь имени того, кого ищешь?» На крик официантки никто и ухом не повел. Зато из-за барной стойки вылез коренастый престарелый орк и, расталкивая посетителей, подошел к нам. Арчиха кивнула, ткнула в меня пальцем сарделькой и ушла. Хитран осмотрел меня, нахмурился и поманил за собой. Мы вышли на улицу, двинулись вдоль стены и юркнули в проулок, за которым начинался спуск. «Хитран?» — решил я уточнить. «Это вы?» «Товарищ!» — ответил он недовольно. «Все называют меня так. Но отродья знает меня под тем именем, что назвал ты. Ты же их ищешь?» «Какие еще отродья?» «Те, кто их икшается со смертью». Мы сошли по зигзагообразному спуску и направились, утопая по колено в грязи, вдоль склона, покрытого лишайником. в низине неорк остановился, разгреб растительность, воровато огляделся и подтянул за металлическое кольцо. Вопросов я не задавал. Последовал очередной спуск, теперь уже в погреб. Хитран зажег факел, освещая узкий тоннель. Мы трижды повернули, и орк замер у зарешеченной коморки, прислушался. Было тихо. Тогда он, погремев связкой ключей, открыл дверь. «Заходи». Я переступил порог, но хитран за мной не последовал. Дверь захлопнулась. «Сиди здесь и не отсвечивай». Хитран удалился, оставив дверь незапертой. Ждать пришлось долго. Чтобы использовать время с пользой, я изучил купленные рецепты символов и рун усиления, разложил на сыром деревянном полу свитки и начал качать начертания. Когда в коридоре послышались шаги, степень подмастерья достигла почти сотни из двухсот пятидесяти. У решётки остановились две фигуры, в одной из которых я узнал Хитрана. За ним высился кто-то с утулой, в плаще с капюшоном, скрывающим лицо. «Вот он!» — подобострастно сказал орк. «Оставь нас!» — прошипел его спутник. Хитран испарился, отдав ему ключи. Тот вошёл в коморку и зачем-то запер дверь. Системная плашка над головой говорила, что его зовут Ранакоц, и он полуорк, ни уровня, ни фракции, просто Ранакоц, полуорк. Если он из культистов, не мудрено, что шифруется. Магия мертвых и в миру не в чести. Что бы ты не сбежал, пояснил он, встав в метре от меня, брезгливо посмотрел на пустые свитки, разложенные на полу. Писарь, своего рода. А ты Ранакоц из культа Марены? Шары От его шипения по коже побежали мурашки. Клянусь, он не сдвинулся с места, на его оскаленное лицо с впадинами вместо глаз и почерневшими зубами оказалось перед моим. Бледные тонкие губы скривились. «Кто ты, чтобы спрашивать, Рататанос? С каких пор остроухие интересуются неотвратимой?» Я спокойно собрал свитки в инвентарь, поднялся и, встав с ним лицом к лицу, сказал. «Не скажу за эльфов, я не из лесного народа. Если он думал запугать нежить, то заблуждался. Я снял имитацию, потому что навык убеждения упорно показывал, что ни одна линия ведения диалога не сработает. Ни шутки, ни запугивания, ни уважения. Но не сработало и то, что я сделал. Думал, увидев во мне мертвеца, он перестанет подозревать, что я кем-то подослан. Или хотя бы проявит профессиональный интерес, а заодно поймет, зачем мне Марена. Но нет. Ранокотс отшатнулся однако быстро взял эмоции под контроль и вытянул руку. Направив ладонь на меня, он начал фанатично читать то ли молитву, то ли заклинание. Что бы это ни было, оно сработало. Из каждого пальца выстрелили тончайшие серебристые нити и воткнулись мне в ноги, руки и голову. Он подвигал пальцами, как кукловод. Наверное, пытался взять меня под контроль. Но за миг до этого я ощутил прикосновение от чего-то холодного и липкого. Оно длилось меньше секунды. А потом появилось объяснение. Открыта новая способность. Иммунность чумного мора. Иммунность чумного мора. Вы не подвержены заклинаниям магии мертвых. Ранакоц подверг заклинанию подчинения нежити. Эффект заблокирован. Иммунность чумного мора. Я взмахнул рукой, снимая с себя паутинки заклинания. От удивления голова ранакоца запрокинулась. Капюшон спал, обнажая лысую бугристую голову. И тогда он открыл рот в беззвучном крике, исторгая столб черного тумана, который ударил в потолок и сразу же пропал. Я стиснул его плечо, вливая чумную энергию. Система восприняла это как атаку. Жизнь культиста медленно поползла вниз. Приблизив к нему лицо, я сказал. «Мне нужна Марена. У меня деловое предложение». «Только достойные могут видеть неотвратимую». Прохрепел он. и глаза закатились, он начал пятиться к двери. «Пощади, пожалуйста!» «Мне нужна Марена!» — повторил я. «Только достойные...» Он закашлялся, и я разжал пальцы. «Упертый», — подумал я. «Или боится. Может, божественный запрет? Надо действовать иначе». «Что за х** вылезло из твоего рта, Ранакоц?» — спросил я, имея в виду чёрный столб. Культист достал что-то похожее на жёлтую таблетку, растёр пальцами в порошок и шумно втянул носом. Под кожей и по лицу пробежали тёмные ветвистые ручейки. Глаза на мгновение затянуло мглой, которая быстро рассеялась. «Сейчас узнаешь!» Торжествующе заявил Ранакоц. Его голос прозвучал громко и уверенно. Не сводя с меня взгляда, он отступил и отпер дверь. Из коридора донёсся топот, причём бежало точно больше трёх человек. Понятно, культист вызвал подкрепление. В кинеме я не стал светить чит полученный за убийство Акулона, но сейчас скрываться не от кого. Ранакотс – NPC из подпольного культа, так что и его поддержка, скорее всего, из таких же. Убивать их бессмысленно, это не поможет найти Марену, так что придется как-то находить общий язык. Пока я думал, в Каморке стало очень тесно. Если Ранакотс пришел налегке, то его поддержка прибыла вооруженной до зубов. Как я понял, все практикующие некроманты, а их главный еще и не прочь был порубиться в рукопашный Судя по короткому отравленному клинку и костяным доспехам под плащом, имена, статус, уровни — всё было скрыто. Включая полуорка, их стало шестеро. Увидев меня в истинном обличии, некроманты немешко атаковали. логи засыпало уведомлениями о заблокированных эффектах подчинения и развоплощения нежити. Куда им тягаться с одним из двух легатов Чумного Мора? «Слушайте, фанатики, я пришёл не драться, давайте успокоимся и поговорим!» Я убедился, что меня слушают и, отчетливо проговаривая каждое слово, сказал «Мне нужна Марена!» Смерив меня удивленными взглядами, надо же, говорящий зомби, они снова начали что-то кастовать. Лидер культистов поднял клинок и, пробормотав заклятие, ударил. Лезвие клинка вспыхнуло огнем и врезалось в щит, которым я прикрылся. Попал-то он в щит, но отражение все равно сработало. Лидеру некромантов стало дурно. Ноги подкосились, и он завалился на пол. Культисты разъярились и зашипели заклятия по убойне. «Нет!» — закричал Ранакоц, поднимая руку. «Стандартные заклятия подчинения на него не действуют! В круг! Все в круг!» «Вы серьёзно?» — хмыкнув, подумал я. Культисты взялись за руки, вознесли их над головами и затянули мрачное песнопение. Где было ни разобрать ни слов, ни мотива. Безучастно наблюдать я не собирался. Для начала треснул одного чистым, без примеси чумной энергии, молотом. Безымянный культист, вернее культистка, всхлипнув, отлетела и врезалась спиной в решетчатую дверь. Удар был так силен, что некромантка увлекла за собой соседей по хоровому пению. Над ее головой сразу же проявилась шкала жизни, опустившаяся почти до 40%. «Значит, второго удара она не переживет», — подумал я. «Надо поаккуратнее с союзничками». Мне с ними еще против сил Нергала воевать. Помни, об этом я настучал, всем с каждым ударом повторяя. Мне нужны Марена! По моим прикидкам, культисты не превышали двухсотого уровня. Надеюсь, это просто рядовые, иначе какой смысл в таком союзе? Не пойдет же богиня Марена воевать лично. Насколько я знаю, у божеств нет такого права и возможности. Одно дело манипулировать смертными, другое вмешиваться напрямую. Между собой разобраться они могут и у себя на небесах. «Или где они там обитают?» «Кто ты такой?» Прохрепел Ранакоц, которого я прижал к кирпичной стене. «Я тот, кого послала ядро, лига от Чумного Мора, и мне нужна Марена. Только достойные могут увидеть неотвратимую», — повторил он. «Докажи, что достоин и ты увидишь ее». Ни черта они не знали ни о Чумном Море, ни о ядре. А если и знали, то не испытали ни малейшего трепета. Я согласился доказать, что достоин лицезреть Марену, и тогда оклемавшийся Дикотра, лидер культистов, иссушенный тролль с выпаченными глазами, собрал всех вокруг меня и начал петь. Чуть позже выяснилось, что так у культистов работает телепортация. Каст «Долгий» требует участия нескольких человек, и в произнесении заклинаний нельзя ошибаться, а то не сработает. Зато пунктом назначения можно выбрать любую точку Диса, Об этом мне рассказал разговорившийся Ранакоц. Культисты все вместе представляют место, куда хотят попасть, и взывают к богине. Если та в настроении, певцы, а также то, что внутри их круга, переносится. Сразу после прыжка в какую-то мрачную пещеру с высоким сводом культисты расслабились. То ли почувствовали себя защищенными, то ли стали сильнее у себя в логове. Ранакоц охотно отвечал на мои вопросы и, окончательно убедившись, что я разумен, сам стал спрашивать о том, «Как я дошел до нежизни такой?» Отвечал я туманно, клоня к тому, что если будет надо, Марена сама им расскажет после того, как я с ней встречусь. Тем временем другие последователи богини смерти разошлись по ответвлениям тоннелям. Вернулись они не с пустыми руками. Кто-то тянул за веревку упирающуюся блеющую козу, кто-то тащил черного петуха под мышкой, внезапно разразившегося истошным кукаряку. Все были с какой-нибудь живностью. Тролль Дикотра стоял на приеме у жертвенного алтаря, где лежала толстенная раскрытая книга. От алтаря расходились вырубленные в каменном полу канавки. «Жертву будете приносить?» — догадался я. «Жертвы! Нужно много живой крови!» — ответил Ранакоц. «Иначе барьер не пробить!» «Что за барьер?» Полуорг посмотрел на меня удивленно, но ответил. «Барьер между планами!» «А зачем?» «Ты хотел доказать, что достоин лицезреть Марену», — напомнил Ранакоц. «Сходишь за барьеры, если вернешься же... В общем, если вернешься, докажешь свое право». Декотра отточенным движением резал горло жертвенным животным. Кровь заполняла канавки, формируя символ — равнобедренный треугольник со вписанным в него кругом, от центра которого расходились три луча. Когда ручейки крови встретились, символ вспыхнул красным. Из канавок полились струйки багряного света. К этому моменту все культисты, держась за руки, стояли по грани круга и занимались тем, без чего у них не обходилось, похоже, ни одно колдовство. Хоровым пением. Им бы инфекты сюда на бэквакал. В стене открылся проем, оформившийся в бордовую арку. Проход затянула полупрозрачная пленка, в которой проступили кровавые прожилки. «Иди», — сказал Дикотра. Видя, что я мешкую он зарычал. «Иди!» Кровь выступила из каждой поры его кожи, как и у остальных культистов. И я поспешил, пока потенциальные союзники не сыграли в ящик. Кровь с них полила ручьём, символ на полу замерцал, теряя силу. Я рванул к портальной арке и влетел в неё с разгона. Рвать плёнку портала не пришлось, она разошлась, стоило мне её коснуться. Нога не нашла опоры, и я провалился. В полной мгле, не чувствуя воздуха, я летел вниз. Системные часы интерфейса показали, что падение продолжалось 6 секунд. Для меня они растянулись в субъективные часы. Я даже думал, что столкнулся с багом и придется валить отсюда глубинной телепортацией. Но она стала неактивной. Мягкое приземление в странную субстанцию, напоминающую жидкое желе, и все та же мгла вокруг. Когда культисты говорили об испытании, я рассчитывал, что придется подраться. Но не думал, что меня выбросит в болото. Я с головой погрузился в податливую тягучую жижу. Не видно было ни черта. Мини-карта показывала мою метку в центре черноты. Так что из геолокации получилось фигово. Логи тоже молчали. Среда была не агрессивной. Главное, что понял, я вообще не в дисгардиуме. Даже когда предстал перед ядром Чумного Мора, глубоко-глубоко под землей Холдеста, я хотя бы видел, что нахожусь на этом континенте. Лучше перестать барахтаться и просто подождать. Если верить ощущениям, погружение продолжалось. В чем вообще испытание это Тут меня осенило, и я выругался. Среда не агрессивна только для меня, потому что я нежить. Думаю, культисты, попадавшие сюда, умирали. То есть доказывали, что готовы сложить голову за Марену, а та возвращала их назад. Так? Почему именно здесь? Возможно, тут у Марены больше возможностей. Вроде все логично. Богиня смерти и старых богов, потерявшая силу и последователей, пестует своих немногих адептов. Но чтобы дать им больше возможностей, ей нужно больше веры. Думаю, те, кто умер ради нее и возродился, настолько фанатичны, что каждый дает намного больше ресурса, чем любой адепт кого-то из новых богов. Ну да, погибнуть во имя Марены – это не у храма Нергала потусить ради бафа. Но что делать мне? Умереть не даст иммунитет нежити и бессмертие Чумного Мора. Так что я даже самоубиться не могу? Подорвать чумную ярость? Нет энергии, всё сжёг в кинеме. Да и смысл. А вообще, мне прям хорошо стало. Тихо, спокойно, умиротворённо раскинув руки и ноги, я лёг на спину и, закрыв глаза, погрузился в дрему. «Достаточно», Достаточно" — прошептал женский голос. Желе вокруг меня исчезло. Я начал падать, сгруппировался и приземлился на ноги, на каменный пол. После абсолютной тьмы даже сумеречное освещение слепило глаза. Прищурившись, я огляделся. Я стоял в храме у алтаря. То, что поначалу принял за стены, оказалось не камнем, а деревьями. Их прямые стволы теснились, создавая впечатление сплошной поверхности. А редкие лучи красного солнца, пробивавшиеся сквозь кроны, больше напоминали отблески свечей. Глаза освоились, и я узрел ее, неотвратимую. Я видел ядро Чумного Мора, но не уловил в нем ничего божественного. Видел Бегемота, Сиамат и Фортуну. Но они являли мне свои аватары, воплощения в нашей реальности. Марена предстала передо мной воплоти. Сам того не ожидая, я опустился на одно колено и склонил голову. Смотреть на нее было больно, физически больно, как когда глядишь на солнце. Перед внутренним взором пронеслись эпохи. Тысячи поколений разумных, прошедших земной путь и обласканных вниманием марены в последний миг своей жизни. «Твоя душа запечатана в теле, скрепленном знакомыми петлями!» заговорила богиня, подошла и положила руку мне на голову. «О, ты помечен древними спящими, юный скиф! Ты их избранник!» «Меня послали не они!» «Неудивительно, я никогда не была их фавориткой!» кто еще? Взбалмошная девица Фортуна? Хм, она всегда ищет выгоду, покровительствуя божественным избранникам. Кто еще?» Марина хмыкнула. «О, слабый божок другого мира!» «Ты говоришь о Чумном море?» «Чумном море?» Удивилась богиня. «Никогда не слышала о таком. Нет, я вижу метку Шогра Сара. Помню смертного мага с таким именем, изгнанного за барьер на заре времен». «Значит, он сам стал богом и пал от твоих рук». Склонившись, она взяла мою голову двумя руками, зажмурилась и затихла. Я чувствовал, как мой мозг и тело сканируются, как вздрагивает Марена. Приоткрыв глаза, еще раз попытался ее разглядеть. Человеческая фигура и при этом абсолютно нечеловеческие черты лица. Не знаю, как объяснить. Те же два глаза, брови, нос, пухлые губы, длинные черные волосы Но в то же время было нечто потустороннее, не принадлежащее этому миру. Прекрасное, чуждой инфернальной красотой. Нечто, заставляющее даже самых смелых цепенеть и отводить взгляды. И что-то напомнившее мне ту старуху из моего кошмара. «Это он!» — пораженно прошептала Марена. «Это он! Он! Но и не он! Я не узнаю!» «О ком ты говоришь?» «Как ты назвал сущность, запечатавшую твою душу и скрепившую тело?» «Чемной мор?» «Не могу разобрать», — совсем по-человечески расстроилась Марена. «Определенно, это отпечаток того, кого я знала под другим именем. Мы гуляли с ним рука об руку по земле дисгардиума среди первых разумных. Его звали Жнец. Я встречала умерших на пороге между Междумирья, а он собирал их души. Он был моим избранником». Она замолчала. «И Марена, и Фортуна из старых богов. Но, видимо, если богиня удачи освоилась и заняла свое место в пантеоне новых, то...» «Да, ты прав», — заговорила Марена, прочтя мои мысли. «Мы, я и Жнец, не нашли места в новом мире. Наши храмы сравнялись с землей, а на их месте поставили алтари новых богов — молодых, голодных, наглых и дерзких. Они не гнушались подкупом смертных, «Давая им силы, о которых те могли только мечтать. Магия пришла в мир именно тогда. Жнецу пришлось тяжелее, чем мне. Мордук, новый бог, конкурировавший за души смертных, сразил моего возлюбленного. Израненный жнец исчез. Мне удалось затаиться. Ты думаешь, что жнец и есть чумной мор? И да, и нет. Определенно в тебе есть его сила. Я ее почувствовала. Едва ты здесь оказался». Но она с огромной примесью бездны и чего-то еще, что определить не удалось. Плетения мне незнакомы. Она застонала и резко отшатнулась, как от электроразряда. «Нет, не могу распознать. Больно. Но часть этого определена от жнеца». «Тогда понятно, почему ядро чумного мора послало меня к тебе». «Послала ко мне?» — воскликнула Марена. «Повтори, что она сказала». «Сейчас. Я напряг память». Она сказала, что если мне удастся обнаружить след Морена, я должен найти ее. Она станет моим союзником. Союзником? Против кого? Я так понимаю, против новых богов, но пока против смертных, призванных Нергалом Лучезарным на войну. О том, что Нергал объявил войну спящим, а не чумному мору, я умолчал. Я помогу. Мои немногие последователи тоже. Они не так сильны, как ты, юный скиф, но умеют работать в круге. В нём мощь заклинаний растёт многократно. Когда? Послезавтра. Мои люди достраивают оплот Чемного Мора, я открою портал легионам нежити в Лохарийской пустыне. Мои люди, и не только, будут. А ты? Мне нет пути в ваш план, пока там правят новые боги. Но я помогу, а начну прямо сейчас». Она вытянула перед собой руки ладонями вперёд, и в них что-то материализовалось. «Косажница! Подарок возлюбленного! Мне она ни к чему, но тебе может пригодиться!» Прозвучала мелодия выполненного задания. Всплыло окно уведомления. Вы выполнили скрытый квест в поисках Марены. Старые боги проиграли новым в битве за души смертных. Кто-то из них развоплотился, а кто-то влачит жалкое существование. Марена, старая богиня смерти, скрывается за барьером, гранью миров. Когда-то она была могущественной и ходила рука об руку сожнецом, другим старым богом, пожирателем нечестивых душ. Однако сейчас Марена ослабла и продолжает существовать только за счет небольшого всеми культа. Вам не только удалось найти старую богиню смерти Марену, но и привлечь ее на свою сторону. Она увидела в вас того, кто может помочь ей, если не вернуть былое величие, то хотя бы отомстить новым богам. Награда – божественное оружие – косожнеца. Очки опыта плюс 150 миллионов. Очки опыта на текущем уровне 256-м. 943 миллиона 180 тысяч из 1 миллиарда 620 миллионов. Ваша репутация с Мареной, старой богиней смерти, плюс 1000. Текущая репутация доверия. Быстро пробежав глазами по тексту, я удивился. Что-то не стыковалось. Найти Марену просила ядро, но тогда это не стало квестом. Сейчас же вообще всё выглядело так, что это было желание старой богини смерти, которая терпеливо ждала, когда я приму её подарок — награду за квест. Коса не производила впечатления опасного оружия. Короткий деревянный черенок, рукоять основания длинного зазубренного лезвия полумесяца — что-то из фильмов о деревенской жизни. Спасибо, Марена. Я поклонился, принимая божественное оружие. Жаль, что я предпочитаю драться кулаками. Юный Скиф. Улыбнувшись, воскликнула Марена. «Коса — лишь символ. Она может принять любой вид. Попробуй представить, в какой форме ты хотел бы её видеть». Я представил себя в гуще боя. Кулак-молот, приём вражеских клинков, когти и зубов на руку, блок, комбо. Сжатые в руке кастеты вытянутые вдоль предплечья изогнутые клинки, которыми удобно бить тех, кто нападает сзади и сбоку. Коса-жнеца распалась в руке на две части и метаморфировала. Черенок обволок кулаки, лезвие растеклось и оформилось в клинки, спереди напоминающие укороченные лезвия росомахи. Металл покрыл внешние стороны предплечий, давая дополнительную защиту рукам, и вытянулся в длинный шип ниже локтя. Косы жнеца первого уровня, привязаны к душе скифа, божественное масштабируемое Уникальный предмет – парное кистевое оружие. Урон от 1536 до 2304.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 Непрожитые жизни убитых этим оружием запечатываются и усиливают урон на 10% за каждый уровень козжнеца. запечатана жизни для следующего уровня оружия 0 из 100. Прочность — неразрушимый предмет. Цена продажи — невозможно продать. Шанс потерять после смерти снижен на 100%. Мысли вихрем пронеслись в голове. Безусловно, радость от того, что я приобрел убер которая будет не только расти вместе со мной, но и повышать собственные уровни. Бесценный подарок, вкупе с только что полученной броней и карателя, наводил на мысль о том, что мне кто-то помогает. Допустим, достижение закономерно, учитывая, что за мной охотятся все хай-левелы. Но кто направил меня к Марене? Изначально ядро, но потом о ней напомнил Киран Джексон, директор Сноу Сторма. А когда увидели, что я не спешу искать богиню смерти, ни с того ни с сего в Лохарийской пустыне появилась Китти. И разоритель прорвался именно там, «Если Киран так хочет, чтобы я задал жару превентивам, не буду его расстраивать. Но наш уговор подразумевает, что сразу после ивента я потеряю все подарки. Киран не говорил о том, что меня должны ликвидировать как угрозу. Он велел удалить персонажа. Боюсь, я не смогу этого сделать. Пятеро спящих, тройка старых богов, мой клан, неграждане, кобольды Патрик, чертов Трикси. Все рассчитывают на то, что Скиф будет жить и играть. что ж поиграем «Я вижу, ты полон решимости», — сказала Марена, с улыбкой прислушивавшаяся к моим мыслям. «Как никогда», — кивнул я и тоже улыбнулся. «Можешь отправить меня назад или в другое место? Назад тебе больше не нужно. Я сама буду говорить с моими последователями. Представь, куда ты хочешь попасть». Я натянул сокрытие сущности и представил двор замка Юрубы, алтарь белого змея. «Да не скорой встречи, юный скиф». Услышал я и провалился за барьер. Лучники NPC на стене кланового замка Юрубы среагировали мгновенно. Я только отходил от легкого головокружения. Последствия божественной телепортации в исполнении Марены и перехода через барьер. Как в меня воткнулись четыре стрелы. Эльфийские наконечники, особенно у темных, это серьезно. Длинные, с калечащими зазубринами, тяжелые. Все четыре проткнули меня насквозь, а одна даже пробила позвоночник. Почему-то я оказался во дворе замка без брони. Оружие и бижутерия тоже остались в инвентаре. Я тут же оделся, вооружился косами жнеца. Торчащие стержни стрел отвалились, рассеченные проявившейся броней, которая в этот раз одела мое тело моментально, без спецэффектов в виде растекания. Осталась загадкой, почему в момент переноса меня раздела. Может, так работал переход через барьер? Странно, в общем. у у у у у завыла сирена замка, сигнализируя о вторжении. Треща разрядами, раскрылся защитный купол. Я стоял у алтаря попа белого змея с демонстративно разведенными руками, и ждал, когда явится кто-то из игроков. Со стены свалился труп особо ретивого стражника. «Прекратить огонь!» — прокричала женщина из окна замка. В следующее мгновение кричавшая оказалась передо мной. Скачок. Маговский блинг-телепортация на короткие дистанции. Высокая воительница, боевой маг-вампир 357 уровня по имени Франциская напряженно глядела на меня. В мантии цвета индиго, по которой бегали электрические разряды, в черненом нагруднике, так выпирающем, что мантия готова была разорваться, длинные мощные ноги в сапогах по самые бедра и посох с навершием в виде шаровой молнии в руке. «Кто ты и как сюда попал?» Спросила она, бурави меня взглядом. «Я буду говорить с Еми, Франциско. Еми не будет с тобой говорить», фыркнула магичка. «Я видел, что она узнала меня, и даже помнил, что именно она раздавала куски моего сердца соклановцам». «Он будет, поверь, но у меня очень мало времени, и я еще не простил вас за похищение и попытку меня убить, поэтому даю десять минут на то, чтобы Еми здесь появился». «Мы подготовились», угрожающе ответила она. «Мы знали, что ты явишься! Ты не уйдёшь, угроза!» Осталось 9 минут и 48 секунд. Потом я убью вас всех, захвачу замок и продам его лиге. «Мечтай!» Девушка, похоже, была из категории людей, которые всегда хотят оставить за собой последнее слово. Но я не собирался играть в эту игру. Вытащив горсть взрывающих леденцов, закинул один в рот. Потом сел на землю и застыл в ожидании. Франциска в это время что-то быстро шептала в амулет-связи. Время ожидания я провел с пользой и еще раз обдумал, чего хочу от темного клана. Сначала даже планировал обратить всю Йорубу в нежить, объявить через Иенамитчила о наборе союзников и привлечь во фракцию Чемного Мора как можно больше желающих. Но потом... Потом представил, что это потребует личной встречи с незнакомыми игроками и передумал. И времени нет, и легко угодить в ловушку. Что касается Йорубы, я покажу им этот пряник, но с обращением по временю. Сейчас они нужны мне живыми». Йемми явился через 8 минут. Возможно, был офлайн или в инстансе. Колдун вышел из замка и направился ко мне. Рядом громыхался сапогами трехметровый огр Бабангида, из олба которого торчал мощный костяной вырост, как у носорога. На его фоне Йемми, орк солидного размера, смотрелся малышом. В руке огр держал массивный молот, рукоятка которого могла бы заменить столб электропередачи. К этим двум присоединилась Франциска. Йеми, стоявший между соклановцами, остановился напротив меня и, глядя сверху вниз, задал вопрос. «Что я сказал тебе последним?» «Что ты, Йеми и Воби, и весь твой клан Йоруба к моим услугам, и что я должен только позвать». Колдун кивнул и демонстративно убрал оружие в инвентарь. То же самое сделали Франциска и Бабангида. Остальные члены клана стекались со всех сторон, но подходить ближе, чем на двадцать шагов, не осмеливались. Дисциплина в клане была железной. «Прости, великий, мне нужно было убедиться, что ты тот, за кого себя выдаешь», — сказал Йеме. «Позволь пригласить тебя в замок и угостить». «Нет времени на застолье, колдун», — перебил его я. «И зови меня легат». «Как пожелаешь, легат. Рядом со мной мои офицеры, Франциска и Бабангида. У меня нет от них секретов». Я кивнул и спросил. «Что ты слышал о призыве Нергала?» «Все цивилизованные расы объединяются под знаменем Лучезарного, чтобы сравнять с песком пустыни храм кошмарных спящих богов». «Осмелюсь спросить, этот храм...» «Не имеет отношения к тому, что я предлагаю». «Я легат Чумного Мора. Возможности, что вы видели, дарованы мне ядром. В моих силах обратить вас в нежить». «Мы тоже обретем бессмертие?» — жадно спросила Франциско. «Как ты, легат?» «Нет». Зато вам станут безразличны климатические условия. Ивент Нергала закончится, а вместе с ним иммунитет к жаре. Также я дам вам возможность охотиться там, куда нет доступа остальным. Урсайские джунгли, Лохарийская пустыня, точно. Возможно, холдость. Для Миаза и Террастеры вы пока слабоваты, но и тамошний климат вас не убьет». Голос Бабангиды оказался тонким и песклявым, будто мультяшным. «Я не понимаю, при тут спящий если ты не от них?» Тогда что мы можем дать взамен? Вы войдете в армию нежити. Мы уничтожим всех, кто вторгнется в пустыню и соберем много добычи. На пустынных тварях вы сможете прилично прокачаться. А потом... Я умолк, не решаясь сказать о бонусах спящих. Заметив, что я что-то недоговариваю, Емми взял инициативу в свои руки. Могу я кое-что обсудить с тобой наедине, легат? Конечно. Колдун качнул головой, и его офицеры нехотя отошли. Йеми накрыл нас куполом безмолвия и заговорил. «Потенциал Эй?» «Да. Я тоже угроза. Я знаю. Вернее, догадываешься. Мой потенциал невысок. Ти. Сила же в том, что я первожрец Апопа. Белый змей способен оказываться там, где пожелает». Он покрутил головой, приблизился и прошептал. «Я был на Террастере». Моё удивление, видимо, пробилось даже сквозь сокрытие сущности. «Правда?» «И как долго ты там продержался?» «Две секунды». «Пробовал повторить». «Это сложно. Змей ненасытен, и одно и то же желание с каждым разом требует втрое больше жертв». «К чему ты клонишь, Еми?» Колдун возбужденно ударил кулаком о ладонь, наклонился ко мне и горячо зашептал. «Мы должны попасть туда вместе. Тамошние твари тысячных уровней!» Я покачал головой. «В этом пока нет смысла». Вы выстоите под кислотными дождями Террастеры, но... Ты бессмертен! Я выживу, да, а вы — нет. Но давай вернёмся к этому разговору после. Да, да, я понимаю. Йеми часто закивал, и его жидкая бородка затряслась. Мы должны заслужить твоё доверие. Скажи, что от нас требуется. Как нам доказать свою полезность для тебя и твоего покровителя? Я не успею обратить вас в нежить, Йеми. Перегенерация персонажей займёт сутки. Мы сделаем это потом, когда придет время. Тогда что? Вам надо будет присоединиться к союзнической армии Нергала. На лице колдуна проступило удивление, понимание. Губы растянулись в акуле улыбки. Диверсии. Он мечтательно оскалил клыки. О да, они пожалеют. Видимо, у орка-колдуна класса Джуджу были свои счеты с альянсом превентивов.